его унылые размышления прервали странные звуки из угла обширного кабинета, словно что-то с треском выдирали, что-то твёрдое из чего-то твёрдого, будто гвоздодёром работали. Потом он увидел в том углу движение. Ни свечи, ни летучей мыши он не зажигал. Но ночь выдалась лунная, и света хватало. Капитан взглянул туда и ни до этого, ни потом он больше не переживал такого ощущения. Оказалось, волосы на голове и в самом деле способны шевелиться от леденящего ужаса. Громадный медведь, то самое чучело, бог знает сколько лет стоявший на четырках, приколоченные к деревянному постаменту солидными гвоздями пришёл в движение он высвобождал одну лапу за другой резко вздёргивая их так, что гвозди оставались в лакированных досках он ступил на ковёр он двинулся мимо стола прямо к оцепеневшему на постели капитану. Это было невозможно и невероятно, но всё это происходило не во сне и не в бреду, а на самом деле. Ожившее чучело неуклюже переваливалось, неприятно шуршало лапами по ковру. Брело в лунном свете, примехонько к постели, оставляя за собой какую-то труху из продырявленных подошв, или как там у него называются эти части лап. Капитан не мог ни шевельнуться, ни заорать. У него хватило сил только на то, чтобы поставить стакан на столик, как будто именно это сейчас было самым важным вещам. Он промахнулся, стакан из буржуйского тончайшего хрусталя полетел на пол, разбился на ковре, и мерзкий стеклянный дребеск лишний раз доказывал, что всё это творится не во сне. Зверь навис над постелью и обрушился на капитана, гробастая его за глотку огромными лапами. Прямо над лицом оказалась морда со стеклянными глазами, языком из какого-то искусственного материала. Это была морда чучела. Жизнь в нём была не больше, чем в пустой бутылке. От медведя воняло пылью и какой-то слежавшейся прелью. Он не издал ни звука. но лапы давили всерьез, тяжело, ощутимо. Когти стискивали глотку так, что дыхание перехватывало и в глазах темнело. Сначала капитан отпихивал зверя ладонями, упершись обеими в грудь. Под ладонями чувствовалось нечто податливо пустое, шкура и, и набивка внутри. Медведь казался лёгким, но хватка на горле образовалась железная, и оттолкнуть эту жуть не было никакой возможности. Его спасла армейская привычка класть оружие рядом. Портупея с кабурой висела на спинке стула, но капитан схватился не за неё, каким-то Островком трезвого сознания, понимая, что зверь-то мёртвый, он нашарил удобную рукоятку того самого трофейного эссесовского кинжала, легко вырвал его из ножен и нанёс удар, потом ещё и ещё. Су десятирившимися от дикого ужаса силами полосовал тучило вдоль и поперёк. Везде, куда мог дотянуться, кинжал был острейший и плостал отлично. Из длинных разрезов на капитана летела старая пыльная вата и ещё какая-то мелкая дрянь, вроде высохших опилок. Глаза залепило. Он ничего уже не видел, махая кинжалом вслепую, почувствовал, что хватка на горле ослабла. нашёл в себе силы вскочить и полосовал дальше нечто бесформенное всё ещё пытавшееся свалить его с ног, придушить